СССР и верхи советов объявили Временное правительство, во главе которого 8 июля встал Керенский правительством спасения революции и признали за ним неограниченные полномочия для восстановления дисциплины в армии, решительной борьбы со всеми проявлениями анархии. К 24 июля Керенский закончил формирование второго коалиционного кабинета социалистов и либералов, кадетов и членов близких им партий. В числе первых его шагов были восстановление смертной казни на фронте, введение военно-полевых судов, и военной цензуры. Власть в стране, в большей степени, чем до июля, концентрировалась в руках Временного правительства. По мнению Ленина, с было покончено. Такая точка зрения утвердилась в советской историографии. Троцкий же иначе оценивал расстановку политических сил, полагая, что двоевластие, хотя и в ослабленном виде, продолжала существовать. Четвертое выступление генерала Корнилова «Государственное совещание». В России изо дня в день ускорялся процесс поляризации классовых и политических сил. В этих условиях малоэффективные попытки Временного правительства и ССР меньшинских советов удержать Россию на пути демократии неведомым ей до той поры, обеспечить коалицию всех партий, за исключением двух крайних крыльев, большевиков и открытых противников февраля, встречали растущее противодействие и левых, и правых. Большевистская партия на своем шестом съезде 26 июля 3 августа сняла лозунг «Вся власть советом». Съезд провозгласил курс на вооруженный захват власти. На противоположном правом политическом фланге росло число сторонников военной диктатуры. Этот фланг объединял весьма разносторонние силы. Здесь было немало людей, намеревавшихся вернуть Россию к дофевральскому положению. Были те, кто, прикрываясь монархическим знаменем, вынашивал личные амбициозные планы. Находились там и искренне озабоченные судьбой отечества люди, желавшие остановить прогрессирующий развал государства и такого его важнейшего института, как армия. Острое недовольство слабостью временного правительства, его неспособностью, несмотря на обилие деклараций и заявлений, положить конец революционной анархии на фронте и в тылу, ярко проявилось в работе государственного совещания 12-15 августа, где присутствовали представители буржуазии, высшего духовенства, офицеров и генералитета, бывшие депутаты Государственной Думы, руководство Советов и профсоюзов. Созванная Керенским в надежде заручиться поддержкой в проведении своей бонапартистской политики совещания, ясно и недвусмысленно отказала ему в этом. Центральной фигурой на совещании стал Верховный Главнокомандующий с 18 июля 2017 года генерал Корнилов. Тайный сговор Корнилова с Керенским. Подготовка к военному перевороту началась еще до государственного совещания. В ней непосредственно участвовали генералы Ставки Верховного Главнокомандования во главе с Корниловым, офицерские организации, военная лига, союз георгиевских кавалеров, союз офицеров армии и флота и другие, торгово-промышленные круги, общество экономического возрождения России, руководимое Гучковым и Путиловым, а также верхи кадетской партии, окончательно убедившиеся в том, что революция сошла с рельс. Полной согласованности в планах и действиях этих сил не было, тем не менее все они сходились на необходимости распуска советов и солдатских комитетов за предшествиение большевистской партии. Временное правительство ожидало иная судьба. Кадеты постарались убедить Корнилова провести переворот под сенью кабинета, ограничившись затем его реорганизацией, и главное в союзе с премьер-министром Керенским. Вопрос о конкретной форме диктатуры оставался открытым. 10 августа Верховный Главнокомандующий вручил Керенскому докладную записку. В ней определялся круг тех неотложных мер, которые могли явиться основой для первого совместного шага к твердой власти. Генерал предлагал восстановить дисциплинарную власть офицеров, ограничить компетенцию войсковых комитетов интересами хозяйственного быта армии, распространить на тыловые части закон о смертной казни, э, расформировать неповинующиеся воинские подразделения с направлением нижних чинов в концлагеря с самым суровым режимом. Перевести железные дороги, большую часть заводов и шахт на военное положение, запретом митингов и забастовок. Керенский долго колебался, но после фиаско на государственном совещании все же решил осуществить меры, предложенные генералам. 24 августа в Могилев, где находилась Ставка, прибыл его личный представитель Савинков, бывший СССР-террорист. Соглашение было достигнуто быстро. Керенский принимал к исполнению все пункты докладной записки Корнилова, а генерал обязывался направить в Петроград верные ему воинские части для подавления возможных беспорядков, иначе говоря, для репрессий против всех неугодных власти сил. К моменту прибытия войск в столицу премьер должен был объявить в городе военное положение. Верховный главнокомандующий тут же отдал приказ о движении к столице конного корпуса и двух конных дивизий в эшелонах по железной дороге мятеж. После возвращения Савинкова в Петроград, Керенского вновь обояли сомнения. Он вдруг ясно представил себе, что произойдет в бурлящем городе после ввода туда войск, в том числе дикой дивизии, набранной из мусульман, почти не владевших русским языком. Какая кровь прольется при разгоне большевистской партии, советов и других организаций революционной демократии. Да и ли корниловские части на это кровопролитие, настолько ли они надежны. Этим сомнениям Керенского положили конец полученные им известия о планах Корнилова. Временное правительство и взять на себя всю полноту военной и гражданской власти. Современные историки оспаривают достоверность этих известий. В любом случае они скорее отражали общее настроение монархического окружения Корнилова, чем твердое намерение его самого. Но в зыбкой и полной неопределенности атмосфере августа 2017 года Керенский не стал доискиваться до истины. Он тут же решил, что называется с головой выдать генерала Леван и ценой его устранения с политической арены упрочить собственные позиции. Утром 27 августа вставку ушла правительственная телеграмма, отзывавшая Корнилова с должности Верховного главнокомандующего, а в вечерних газетах появилось официальное сообщение за подписью Керенского с обвинением Корнилова в попытке установить государственный порядок, противоречащий завоеваниям революции. В качестве главного доказательства указываясь на движение корниловских войск к Петрограду. Министры-кадеты, не желая участвовать в расправе над генералом, подали в отставку. Правительство фактически распалось, и у власти стала директория, куда наряду с политиками Керенским, Терещенко, Никитиным впервые вошли военные генерал-верховский, адмирал Вердиревским. Премьер-министр, сделав крен влево, сразу получил мощную поддержку Советов, профсоюзов, соцпартий, включая большевиков, учредивших Комитет народной борьбы с контрреволюцией. Железнодорожники приступили к саботажу перевозок корниловцев. В Петрограде энергично формировались вооруженные отряды рабочей Красной Гвардии. Перед заключенными в июльские дни членами рсдрпб раскрылись двери тюрем. Корнилов отказался сложить себя обязанности Верховного Главнокомандующего и отозвать дивизии. В своем обращении к русским людям, переданном из Ставки утром 28 августа, он расценил действие главы правительства как великую провокацию, которая ставит на карту судьбу Отечества. Эти действия превращали продвижение корниловских частей к Петрограду, поначалу вполне легитимные, санкционированные сверху, в открытое антиправительственное выступление, мятеж. К подобному повороту не были готовы ни войска, ни их командиры. Неразбериха усугубилась разъяснительной работой революционных агитаторов, беспрепятственно проникавших в воинские эшелоны по пути их следования к столице. В итоге корпусы две дивизии были остановлены и рассеяны. Корнилов и его сподвижники арестованы, непосредственно командовавшие военной экспедиции генерал Крымов застрелился». Третье Коалиционное правительство. Керенский попытался, опираясь на широкую антикорниловскую волну, укрепить свое положение и стабилизировать обстановку в стране. С тем, чтобы дать моральное удовлетворение общественному мнению, Россия 1 сентября была провозглашена республикой. 14 сентября было созвано демократическое совещание, призванное по мысли его устроителей консолидировать российское общество на основе сплочения всех противников военной диктатуры. В нем участвовали представители политических партий, земств, городских дум, профсоюзов, советов, Армии. На совещании было решено избрать постоянный орган, временный Совет Российской Республики, предпарламент, и наделить его правом контроля над правительством до учредительного собрания. Одновременно Керенскому путем сложных закулисных маневров удалось добиться согласия группы политиков из числа эсеров, меньшевиков, кадетов и беспартийных войти в третье по счету коалиционное правительство. Его состав пополнен военными чинами и был одобрен предпарламентом. С 25 сентября новый кабинет министров приступил к работе, и почти сразу он освободил себя от подотчетности перед парламентом, превратившемуся после этого в бесправное учреждение, место бесплодных и изнурительных дискуссий. Итак, Керинский одержал победу над мятежными генералами и восстановил официальные структуры государственной власти. Но хрупкий баланс сил в стране был необратимо нарушен. Поражение Корниловского выступления вызвало в рядах правых, прежде всего, офицеров, смятение и дезорганизацию, ненависть к Керенскому, которого обвиняли в беспринципности и политическом коварстве, в окончательном подрыве боеспособности русской армии. Утратив поддержку правых, власти оказались перед прямой и молниеносно нараставшей угрозой удара с левого большевистского фланга. «Пятое. Большевики берут власть». Общий кризис То и дело, сменявшие друг друга министра временного правительства, все больше утрачивали контроль над разрушавшейся экономикой России. К концу 2017 года выпуск основных видов промышленной продукции упал почти наполовину по сравнению с предшествующим годом. Близким к полному проличу было железнодорожное сообщение. Невиданные масштабы принял финансовый кризис. Как заметил еще летом министр финансов Некрасов, казенный кошелек пуст, в нем лежат лишь неоплаченные векселя. Прямой государственный долг достиг астрономической суд в 500 миллиардов рублей, или 250 миллиардов долларов по курсу начала 2017 года. Из них 12 миллиардов приходилось на внешний долг. Бушвала инфляция, снизившая покупательную способность рубля до 6-7 довоенных копеек. Рост цен, перебои в продовольственном снабжении, массовая спекуляция обостряли нужду населения. СР и меньшевистские известия ЦИК Советов в преддверии еще одной военной зимы мрачно констатировали, Все расклеивается, все идет под гору. Падает снабжение, падает производство, ничего нельзя достать, ни за какие деньги. Экономическая жизнь идет к явному краху. От хозяйственной разрухи особенно страдало рабочее население городов. Рост зарплаты, достигнутый после февраля, был быстро сведен на нет, дороговизны и без хлебьем.